Катерина Лунина. «Сказка с характером». Книга первая. Жила-была Ника. Однажды она написала сказку. В сказке юная, вольное сердцем девушка-ведунья повстречала короля. Красивого, сильного, но с таким жёстким нравом. А ещё у короля был брат. Улыбчивый, обаятельный и коварный. Король сказал «Моя». «И брат, — сказал моя, — получился любовный треугольник». Ника придумала закрученный сюжет, щедрой рукой добавила туда и драму, и тайны прошлого, и жажду власти, и ревность, и страсть. Чудесная вышла сказка. Вот только один высокомерный сноп из издательства назвал Нику графоманом. «Он хорош собой». Он похож на ее собственного героя, на ее сказочного короля. Ника будет ненавидеть его до конца жизни и никогда, никогда не простит.